Часть первая. По ту сторону баррикад. Нет народа или расы, лишённых игр. Наверное, такова странная особенность, некая глубинная потребность разума, заложенная в него творцом. Сочинять сложные или не очень правила или законы, следовать им, примеряя на себя чужие маски, бороться, рваться вперёд. Но эти трепыхания пусты и бессмысленны, как бессмысленна картина, лишенная души. Жизнь в ее многоцветии неповторима и сложна, потому мало найдется настоящих игроков, каждым мигом своего существования выстраивающих цепочку победных ходов. На поле жизни множество фигур, и каждая из них игрок. Из собрания изречений ученого мага и дипломата Лоцика Зергенда. Взбесились тогда драконы, сбросили седоков и обрушились небес реки огня. Много героев погибло, много доблестных защитников не устояло перед нечестивой мощью чудовищ. Но встал доблестный горнил могучий, Натянул свой лук и... Отрывок из детской сказки, Запрещенный к прочтению Особым эдиктом Архимага Нолда От третьего дня шестой седмицы весны 1832 года, Как порочащий честь союзников драконов. Глава первая Пламя костра жадно пожирало сухие ветви, отдавая взамен приятное тепло. Ветер с океана приносил прохладу, которая так и норовила забраться под одежду, пробудить мелкую дрожь. Несмотря на усталость, Терн сноровисто натаскал охапку хвороста из рощицы, на границе которой путники разбили лагерь, и теперь увлеченно что-то готовил в котелке. Он даже прекратил стенать по поводу напрасной траты денег на покупку никчемного раба. Спрашивается «Ну зачем командиру Гоблин?». Правда, не стоило сомневаться. После отдыха он возобновит ворчание с новыми силами. Сам Кирсан Кайфат – бывший капитан четвертой роты Львов, бывший доверенный человек правителя Зелода, а теперь просто беглый преступник, Сидел на небольшом бревнышке спиной к костру и, полуприкрыв глаза, задумчиво кивал словам третьего спутника. В сгустившихся сумерках облик гоблина мог напугать впечатлительного человека, а кого-то и схватиться за оружие. Блестящие клыки в широкой пасте, светящиеся желтым глаза и темный расплывчатый силуэт. Ну, чем не демон? Разве вот только ростом подкачал? Как можно воспринимать серьезно существо чуть выше твоего бедра, да еще с такими огромными круглыми ушами? Старейшины и шаманы не поверили, что ты, Рырга, остановил нашествие отродей. Даже сожженная скала их не убедила. В тихом голосе маленького гоблина звучала ничем не прикрытая горечь. Хотя твой уход в земли Тарков многое изменил. Пуас сказал, что зло выпущено в мир, и теперь от нас ничего не зависит. Следует думать о спасении народа. И что надумали? Прервал свое затянувшееся молчание Кирсан Кайфат и поманил пальцем Руала. Зверек опять кружил вокруг гоблина, пугая того до дрожи в коленях. Похоже, прыгуна забавлял страх урга, но ну а тот слишком хорошо знал, кто такие лесные кайфаты. Уставившись на ночного прыгуна, запрыгнувшего к хозяину на колени, Холл судорожно сглотнул и продолжил. «Был объявлен большой сбор, на котором пуаса поддержали все шаманы, и мы стали готовиться к великой войне. Из ургов плохие солдаты». «Но когда от тебя зависит выживание рода...» «Да с кем вы воевать-то собрались?» С непонятной злостью воскликнул Кирсан и ударил кулаком по колену. «Да вы с этими хфурговыми отродьями ничего поделать не могли, а уж против!» Гоблин, до этого демонстрировавший одну только готовность подчиняться любому слову хозяина, аж подскочил от возмущения. «Кроме Рырги есть еще и его слуги!» «Вот от них и следовало защититься!» Бывший капитан Кайфат, понимающий, скривился и уточнил. «Как я понимаю, раз ты здесь, то затея этого вашего шамана не удалась? Хотя нет, если он просто захотел подгрести под себя побольше власти...» Урк в ответ угрюмо шмыгнул носом и тихо забормотал: «Мы ушли в пещеры». Это старое заброшенное селение почти у самого леса, но и недалеко от побережья большой воды. Это целый город из гротов и пещер, уходящий далеко под землю. Наш народ раньше жил там, но потом старейшины перессорились и все ушли наверх. А может и из леса какое чудище повадилось кормиться в тех местах? Кто сейчас упомнит, давно дело было. «Малыш, ты лучше не отвлекайся, а то до утра свою историю не расскажешь!» Предупредил молодого гоблина Кирсан, и тот с готовностью кивнул. «Ну, в общем, ушли все урги в пещеры, и в степи остались лишь небольшие охотничьи отряды. Так продолжалось почти сезон, но ничего не происходило. Даже духи молчали, вот Пуас и решил отправить посольство к Таркам». Но меня с ними и отправили. Что? А почему меня? А кого еще потерять, не жаль. С нами всего один говорящий с духами был. Остальные либо просто охотники, либо ученики шаманов. С болью воскликнул Кхолл и опять всхлипнул. Так я и попал на другой берег костиной. И? Там шла война. Тарки сражались с гвонками, вот только в этот раз дровякам тога пришлось. Их враги большую силу набрали, много магии и злой волшбы, и еще больше умелых воинов. И война шла уже не за редкие безделушки, а за землю и пленников. Тарки, это ведь тролли, как тот, что в клетке сидел? От костра подошел терн с двумя плошками ароматно пахнущего варева и, сунув одну из них к кирсану, уселся рядом. «Чтоб такие чудища и проиграли каким-то дикарям-гвонкам? гвонкам Бариханя. «Я не вру! У кочевников появился великий вождь! Он объявил войну не только таркам, но и человеческим племенам!» Закричал Кхол и гневно сжал кулаки. «Ной дурак! Начал бы с одних, другими продолжил!» «А так проиграет!» Снисходительно бросил Сагнар, зачерпнул кашу из тарелки и осторожно подул на ложку. «Случайно вождя зовут не Тиорн, сын великого Сахога?» Вдруг задумчиво спросил Кайфат, и Терн даже закашлялся от неожиданности. Вопрос нового хозяина сильно развеселил Гоблина, и тот фыркнул. «Нет, теперь его зовут Великий Тиорн, сын Сахога!» И он ходит под рукой наместника Парсана Второго. Кирсан кивнул каким-то своим мыслям, после чего сунул свою тарелку Гоблину. «Ешь! Дальше можешь не рассказывать, мне так все ясно. Ваше посольство столкнулось с летучим отрядом гвонков. Нападение всадников на тирах, короткая схватка, твое пленение. А дальше уже по накатанной колее. Ошейник рынок покупателя. Ничего нового. Наказывали?» Последний вопрос был задан совсем иным тоном. В нем звучало искреннее и неподдельное сочувствие. Маленький гоблин, который с жадностью набросился на предложенную еду, оторвался от плошки и судорожно кивнул. Из горла у него непроизвольно вырвался тихий полурык-полустон. «Ладно, ты сейчас ешь и ложись спать, а завтра посмотрим, что можно с твоим ошейником сделать». Со спокойной уверенностью в голосе приказал Кайфат и встал, разминая ноги. Задремавший был Руал, тут же оказался на земле и обиженно запищал. На Урга зверек больше не обращал внимания. «Рырга, но ведь его может снять только шаман!» Попытался робко возразить Кхол, уцепившись рукой за ненавистную кожаную полоску на шее. Но Кирсан его резко оборвал. «Ничего!» Как-нибудь и без полубезумных колдунов справимся. И запомни, я никогда не был и не собираюсь становиться никаким рыргой. Меня зовут Кирсан Кайфат, и никак иначе. Понятно? Беглый капитан Львов холодно посмотрел на широко ухмыляющегося в темноте терна и ушел вслед за убежавшим ночным прыгуном. Поэтому только его старый друг и боевой товарищ услышал... Как гоблин, совсем тихо, но с нескрываемой радостью шепнул. «Да, Рырга!» Но на следующее утро планы изменились. На скорую руку позавтракав Кирсан уселся в тени какого-то куста, а Ургу приказал лечь рядом и положить голову к себе на колени. Требования Рырги ушастый коротышка выполнил безо всякого нытья, но вот только с отбивающими дробь зубами ничего поделать не мог. «Да не трясись ты!» — раздраженно прикрикнул кайфат на перепуганного раба и принялся ощупывать черную поверхность ошейника. «Ничего я пока не делаю!» После пяти минут напряженного молчания ученик шипящего досадливо вздохнул и, прикрыв глаза, принялся водить рукой над шеей молодого гоблина, изредка шевеля пальцами. «Колется!» Тихо пискнул к холл и попытался повернуться. Лежи спокойно, разорви тебя, демоны. Сквозь зубы выругался Кирсан. Потерпишь. Испуганный урк вытянулся в струнку и словно даже окаменел. Но к стуку зубов теперь добавилось и едва слышное поскуливание. На этот звук даже прибежал Руал и теперь топтался рядом, сочувственно сопя. Так продолжалось еще минут пять, пока начинающий чародей не отдернул руку и не заревел. «Мархузова задница! Как все сложно!» На крик подошел Терн и вопросительно уставился на друга. «Не получается! Десятки нитей силы, и все увязаны друг с другом. Только коснулся одной, как другая уже в сторону ушла». С досадой Кирсан потер лицо ладонями и, словно опомнившись, бросил гоблину. «Вставай! Похоже, тут работы не на один день». «Знаешь, я тут как-то слышал, что такую игрушку только сардорский шаман снять может!» Терн по ухмыльнулся. «Ты бы и не переживал так, ведь не все нам бывает по силам, что-то остается недоступным». «Но свой-то ведь я как-то снял!» Поморщился Кайфат и, раздраженно поджав губы, ударил кулаком в раскрытую ладонь. И в ту же секунду... Уже злясь на собственную болтливость, покосился на улыбающегося Сагнара. «Ага, значит, тот длинноухий все-таки не сбрехнул», — грубовато сказал бывший сержант и добродушно добавил. «Да ладно тебе, капитан, ну ведь интересно же. Ты весь из себя такой загадочный, все молчишь, таишься, вот и приходится цепляться за каждый слух и оброненное слово». Сколько ты, кстати, свой-то снимал? Больше года. Прошипел в ответ Кайфат и ушел к сложенным у погасшего костра вещам. За его спиной Сагнар весело подмигнул поникшему гоблину, но затем, вспомнив, сколько пришлось отдать за того денег, раздраженно сплюнул и прокричал. Вот, а ты с этим за полчаса собрался разделаться. Тихо! Внезапно потребовал кайфат и к чему-то прислушался. «Кали тебе в жены, терн, обос идет! Помогай вещи собирать!» На недоуменный взгляд друга Кирсан нахмурился, но снизошел до объяснений. «Я осаженней за сто отсюда сигнальную нить на дороге оставил. Вот она сейчас и сработала. Заодно и проверил кое-какие предположения». Сержант Сагнар внутренне содрогнулся. Но не стал уточнять, не могло ли, скажем, случиться так, что при проверке этих самых предположений их всех разметало бы в клочки. С магами такое нередко случается. Солдат промолчал, сдержав рвущиеся наружу вопросы, и принялся выполнять просьбу-приказ старого товарища. Несмотря ни на что, западный тракт еще не умер окончательно.